Когда же и эту оболочку разгрызли карборундовые сверла, обнаружилась третья, непроницаемая, а в ней плотно пригнанная дверь, открыть которую они не сумели. Старейший ученый, Афинор, тщательно исследовал дверь и выяснил, открыть замок можно лишь словом заветным. Каким? Не знали они и знать не могли. Долго перебирали они слова. «И космос, и звезды, и вечный полет». Но дверь даже не дрогнула. «Не знаю, хорошо ли мы поступаем, стараясь проникнуть в корабль без ведома короля Метамерика», сказал, наконец, Афинор. «Ребенком я слышал легенду о белых созданиях, что преследуют по всему космосу любую в металле возникшую жизнь» и истребляют ее из мести, поскольку здесь он осекся, и, подобно всем остальным, с великим ужасом уставился в борт корабля, огромный словно стена, ибо при его последних словах дверь, доселе безжизненная, внезапно дрогнула и распахнулась. Открыло ее слово «месть». Кликнули ученые на помощь воинов, и в сопровождении он их, нацеливших свои искрометы, вступили в душную, недвижную тьму корабля, освещая его кристаллами, белыми и лазурными. Аппаратура была почти вся разбита, и долго бродили они между ее руин в поисках космоплавателей, но не нашли ни команды, ни малейших ее следов. Стали они раздумывать, не был ли сам корабль существом разумным, кои бывают весьма велики. Их король величиной тысячекратно превосходил неизвестный корабль, оставаясь, однако, единой личностью. Но обнаруженные ими узлы электрического мышления были мелкие и рассредоточены. А значит, чужой корабль не мог быть ничем иным, как только машиной летающей, и без команды был мертв, как камень. В одном из закоулков палубы, прямо у бронированной стены, наткнулись ученые на жижу разбрызганную, подобную краске алой, которая, когда они к ней склонились, персты их серебряные запятнала. Из лужицы извлекли обрывки странной одежды, мокрые и красные, да кучку щепок, не слишком твердых, известковых. Бог весь почему, ужас объял их всех, стоявших во мраке, лучами кристаллов проколотым. А король проведал уже об этой истории. Тотчас прибыли его посланцы со строжайшим наказом уничтожить чужой корабль со всем его содержимым, а пуще всего король наказывал придать атомному огню чужаков космоплавателей. Ученые отвечали, что там ничего не было, только тьма, да покорежные останки, до да внутренности стальные, до да прах, краской алой запачканной. Задрожал королевский посланец и немедленно велел атомные котлы разжигать. «Именем короля», — возгласил он, — «алая краска вами найденная, вестник погибели. Ею питается белая смерть, которая одно лишь умеет — мстить безвинным за то, что они существуют». «Ежели то была белая смерть, нам она уже не опасна, ведь корабль мертв, и все, кто на нем путешествовал, полегли в кольце оборонных рифов», — отвечали они. «Бесконечно могущество бледных существ! Погибая, они многократно возрождаются заново, вдали от мощных солнц! Делайте же свое дело, атомисты!» Страх охватил мудрецов и ученых при этих словах. Однако не поверили они роковому пророчеству, полагая, возможность погибели слишком невероятной. Подняли корабль с его ложа, разбили его на платиновых наковальнях, а когда он распался, окунули в жесткое излучение — И обратился он в мириады летучих атомов, которые вечно молчат, ибо атомы не имеют историй. Все они одинаковы, откуда бы ни были родом, хоть с ярких солнц, хоть с мёртвых планет, хоть и существ разумных, добрых или дурных. Ведь материя одна и та же во всём космосе, и не её надлежит опасаться. И всё-таки даже атомы собрали они и, заморозив в единую глыбу, выстрелили к звёздам. И лишь тогда сказали себе с облегчением. «Мы спасены. Нам уже ничто не грозит». Но когда ударили молты платиновые по кораблю, и тот распался, из обрывка одежды, кровью запачканного, из распоротого шва, выпал незримый зародыш, столь малый, что сотню таких закроет песчинка. А из него народился ночью, в пыли и в прахе, меж валунами пещер, «Белый побег», а там и второй, и третий, и сотый. И дохнуло от них кислородом и влагою, от которой ржа перекинулась на плиты градов зеркальных. И сплетались нити незримые, прораставшие в холодных внутренностях интеритов. А когда пробудились они, уже несли в себе гибель. Не прошло и года, как полегли они до последнего. Остановились в пещерах машины... Погасли кристаллические огни, зеркальные купола источила коричневая проказа. Когда же развеялись последние крохи атомного тепла, наступила тьма, а в ней разрасталась, с хрустом пробивая скелеты, проникая в ржавые черепа, затягивая пустые глазницы. Пушистая, влажная, белая плесень.